Вечный Дух. Очнувшись после битвы с ангиаками, Анне попыталась зайти в Багровый дом. Попыталась вернуться и сделать всё, чтобы помочь лежавшему там Апитсуаку. Но застыла на входе, видя вместо двери лишь окровавленные ноги Тупаарнак и череп с пустыми чёрными глазницами, в котором бьётся и клокочет злая сила. Боря скоро успокоилась и с неба медленно Валил мерцающий снег. Крупные хлопья опускались на землю, на голову, на лицо Анне. Но ко всему она была равнодушна. В какой-то миг тело окончательно потеряло силы. И, словно призывая её остановиться и отдохнуть, само опустилась на землю. Анне этого не заметила. Просто в одно мгновение она стояла и смотрела на дом. А потом легла, подложив руки под голову и видела лишь далёкие белые холмы над которыми клубился снежный вихрь. Она не знала, сколько пролежала так, но глубоко в груди разгорался стыд, жгучий и такой неприятный, что она натянула капюшон как можно ниже, лишь бы закрыться. Стыд перед отцом. Она в нём усомнилась, думала, что в прошлом её ждёт что-то плохое. Но теперь вскрывалась мерзкая правда о настоящей природе людей, о смерти, нависающей над ними по их же вине. И правда это налипала, как жир, сочилась из каждого предмета и загоралась в глазах каждого человека вину неки. Было так тяжело, тошно и мрачно, что она ничего уже не хотела. Только вернуться к отцу, залезть в свою хижину, свернуться калачиком и закрыть глаза. Она резко вздыхает и вскакивает с кровати. Стена впереди расплывается, Кровь оглушительно стучит в висках. Она делает несколько глубоких вдохов и выдохов. «Ты проснулась? Отлично!» Раздаётся женский голос, и она, резко повернувшись, видит женщину с сединой в волосах. «Сын принёс тебя сюда. Сказал, вы вылечили девочку, а потом на тебя напали ангиаки». Она смотрит на свои руки, чистые, и щека почти не болит. «Сколько я спала!» Тихо спрашивает она, пытаясь воссоздать в памяти хоть что-то из последних событий. Но ничего полезного на ум не приходит, только мерзкие, неприятные образы, вцепившиеся в неё, как хищный дух. «Тебя нашёл, Апицуак. Видимо, ты прогнала Ангиаков, вернулась и потеряла сознание прямо перед домом. Он ничего не говорит мне толком». На этих словах она впервые вдыхает полной грудью. По крайней мере... Ей не придётся объясняться. «Он хочет с тобой поговорить». Ане кивает. Женщина быстро выходит из комнаты. Переведя дух, Ане осматривает место, где оказалось. Голубые стены, длинная кровать с тяжёлым коричневым покрывалом, серый пол, большое окно, сквозь которое видны мелькающие чёрные фигурки на сугробах. На деревянной подставке в углу стоит квадратный предмет с гладкой поверхностью. «На телевизор смотришь?» «Сейчас, конечно, не работает ничего». Она вздрагивает и поворачивается к апецуаку, стоящему в дверях. От него веет неловкостью, а лицо теперь испещрено новыми шрамами, протянувшимися толстыми красными линиями на шее и лбу. Кое-где виднеются проплешины. Видимо, духи вырвали часть волос. Она медленно кивает и жестом приглашает к себе. Немного помявшись в проходе, Он подходит и садится на дальний край кровати, и взгляд его растерянно движется по комнате, ни на чём не останавливаясь подолгу. «Что ты сказал?» — спрашивает она лишь для того, чтобы разбавить тихую грусть. «Телевизор. Через эту штуку». А Пиццуак поднимает руку, на которой ещё не зажили багровые раны, и показывает пальцем на квадратный предмет. «Можно на... хм... на движущиеся картинки смотреть». Она открывает былый рот, чтобы расспросить об этом побольше, но тут же останавливает себя. Нельзя, нельзя привыкать к этому миру. Чем меньше о нём знаешь, тем лучше. Ведь она точно, ни за что на свете, не останется здесь надолго. В незнакомых домах, с серыми существами и синими духами, и всеми этими людьми. «Ты кричала что-то про отца!» — подаёт голос Апицуак. С тяжёлым вздохом он проводит руками по лицу и усаживается подальше на кровати. По комнате разносится громкий скрип. Она крепко зажмуривается. Ей хочется стереть себя тот вечер. Но череп отца, добравшийся до неё спустя сотни лет, кровь тупо арнаак, звон в ушах, совы, синие детские кулачки, мирный стук костей — всё это словно отпечаталось на её теле, чтобы остаться там навсегда. Каждый вздох возвращал её в этот вечер, и каждое движение Апиццуака напоминало ей пение и звон бубна. «Мы у тебя дома?» Тихо спрашивает Анне, открыв глаза и поворачиваясь к Апиццуаку. Но он всё избегает её взгляда. «Да, с мамой и сестрой». «У тебя есть сестра?» Анне хочется забыть тот вечер, заговорить о чём-то отдалённом. «Да». Тулугак. Они молчат. Она рассматривает свои руки, такие чистые и мягкие, будто китовый жир, и поворачивается к окну. Снег лежит ровным слоем, по улицам ходят люди. Чёрные фигурки как будто уже и забыли о том, что случилось. Боря поутихла. Сейчас всё хорошо. Пока ты спала, мы разделали ещё мясо. На несколько недель хватит точно. Мы... мы готовы. Она поднимается с кровати, не отводя взгляда от окна. Через стекло виден багровый дом, дом Анингаака. Она цепляется взглядом за крышу, за закрытую дверь, за яркие стены. «Тупо арнак!» — говорит анатоли опицуаку то ли самой себе. «Она выжила!» — быстро отвечает парень. Но ребёнок нет. Мир застывает и блекнет. Сквозь красную стену дома она пытается увидеть бубен, сквозь редкие окна, фигуру Тупоарнак, дышащую, живую. Но, конечно, не видит ничего. Она вздыхает и, помедлив, поворачивается к Апицуаку. «Надо что-то делать. Ты всё-таки говорила что-то про отца». Апицуак смотрит ей в глаза внимательно и цепко. Ладони спокойно лежат на кровати, но слегка подрагивающая века всё выдаёт. «Что ты услышала? Или увидела?» А ты?» Она стоит на месте, стараясь не моргать, не дышать. Она ни в чём не виновата. Чтобы не сделал дух её отца, она не имеет к этому отношения. Но эти мысли растворяются в душном воздухе, превращаясь в пыль и пепел. Ведь они с отцом связаны слишком сильно, даже спустя 200 лет. Она не может не думать о том, что смерть Анингаака и нашествие духов неразрывно связаны с ритуалом, И что бы ни произошло, эта правда будет преследовать её каждый день, каждое мгновение. Крик и звон. Я смог остановить духа. А череп? Ты больше не видел? Череп исчез. Она знала, конечно же, знала, что так оно и было, что отца так легко не победить, но всё равно сжимает кулаки, словно ожидая нападения. Куда? Не знаю, я не ангокок. Тишина. В комнате темнеет. По полу проносится холодный ветерок, и она вздрагивает, переступает с ноги на ногу. Ты понимаешь, что он может вернуться? Прогоним его ещё раз. Она смотрит на коричневый меховой ковёр с красными пятнами, думая, принадлежат ли они Тупо Арнак и её ребёнку. Подняв взгляд на лицо Апиццуака, она тут же ойкает и тянется к своей щеке нащупывает новую рану, тонкую, но длинную, кажется, на поллица лица. Горлу подступает противный ком, липкий и тошнотворный. она глатывает и опускает руку. «Сильно тебя, ангиаки, потрепали!» Перед глазами тут же встают мёртвые совы, и она сжав кулаки, прячет этот образ далеко-далеко внутрь. В голове раздаётся глухая, пульсирующая боль. Щека вновь начинает гореть. И она находит в кармане злосчастный зуб Анингаака и держится за него, сжимает крепко-крепко. Тело ощущается легче, боль понемногу отступает. — Рано заживёт, мама тебе её обработала. — Дать тебе зеркало? — Что такое зеркало? — Ну, чтобы отражение своё увидеть. Она молчит, а потом представляет себя, маленькую, слабую, с огромным шрамом на лице, вздрагивает и резко мотает головой. «Я знала, что делать. Знала, что нужно взять кости. Знала, что нужно петь. Но я не понимаю, как. С ангиаками я бы ни за что не справилась. Ты их часто видела? Раньше». Она замирает, цепляясь взглядом за бурое пятно на ковре. В голове вновь ощущается боль. Тихая-тихая, но назойливая, не проходящая ни на миг. И чем дольше она смотрит на ковёр, Не моргая и не позволяя себе дышать, тем сильнее боль, словно повязка, обхватывает голову. Конечно же, она видела. Ангелки приходят, когда детей оставляют умирать, маленьких, беспомощных детей. Они ничего не могут с этим сделать. Рождаются из боли и продолжают нести эту боль, убивая людей и высасывая молоко из своей матери. Я слышала историю о Пангиаке который путешествовал на кайке из волчьего черепа и постепенно убивал своих родных. Каяк — узкая грибная лодка для морской охоты. И мать тоже? А? Она вздрагивает и мотает головой, пытаясь прогнать образы рек и черепов перед глазами. Она спаслась, когда во всём призналась Ангакоку и сказала, что это был не настоящий ребёнок, но ещё не человек. Ангиак умер, когда от него во второй раз отказалась его мать. Апицуак тяжело вздыхает и опирается спиной о стену, и тут же раздаётся скрип двери. В комнату заходит маленькая фигурка, девочкой лет пяти, не больше, и что-то мычит, машет руками перед Апицуаком. Он тут же встаёт с кровати и подходит к ней, садится на корточки. Она молча наблюдает, как они обмениваются жестами, Не проходит и десятка вздохов, как парень провожает девочку и вновь садится на кровать. «Твоя сестра?» — спрашивает она лишь для того, чтобы хоть что-то сказать. «Да, она...» — как видишь, она не говорит. Она кивает и вновь поворачивается к окну. Даже море, кажется, застыло и умерло. Люди все ходят и ходят по огромным сугробам, еле вытягивая оттуда свои ноги. И о чём-то слабо переговариваются в воздухе мелькает две-три одиноких искры. Её два года назад украл Иджирак, а Пиццуак замолкает, и весь мир замолкает вслед за ним. Она не смеет ни дышать, ни шевелиться. Сутки. Мы до сих пор не знаем, что там происходило. Но она вернулась и больше не разговаривает. «Как вы её вернули?» «Любой ребёнок знает, что от Иджираков так легко не уходят». Эти существа не просто забирают людей, они стирают им воспоминания. Даже если Ангакоку удастся вернуть украденного человека, ни за что на свете жертва не расскажет, что на самом деле происходит в их пещерах и что они делают с людьми. А Пиццуак молчит. Она отрывается от чёрных фигур в окне и поворачивается к парню. Тот сидит без движения на кровати и смотрит в потолок. «Что такое?» опицуак вздыхает и садится. «Это связано с Анингааком», — тихо говорит он, и она хватается за медвежий зуб в своём кармане. Тот едва ощутимо пульсирует, наполняя её спокойствием. «В общем, он вернул Тулугак, но после того, как взял с меня обещание, что я стану его учеником...» «Просто так не стал помогать?» «Не стал», — выдыхает опицуак. Она хватается за амулет ещё сильнее, пытается представить, что тот же самый человек, который отказывался спасать маленькую девочку, обладал этим зубом и носил его каждый день на своей коже. Она не может не понимать, что амулет всё ещё несёт в себе силу погибшего владельца и, и возможно, частицу его души. Она сжимает его покрепче, ощущая кожей белую гладкость, не в силах отпустить. Так ты стал его учеником? До этого не хотел быть ангококом? Даже не думал об этом. А Пиццуак тихо смеётся. Но анингак что-то во мне заметил ещё давно, и вот из-за сестры мне пришлось согласиться. Думать об анингаке становится всё сложнее, поэтому Ане мыслями вновь возвращается к вечеру, с которого всё началось. Как черепаца оказался в море? Не потому ли, что он умер во время ритуала и волны поглотили его? А может, он дождался старости и ушёл добровольно, сгинув под толщей воды? Думал ли он о ней перед смертью? Вспоминал ли все годы, что они провели вместе? Ведь он был с ней в прошлом и появился здесь в виде бесплотного духа. Их не разлучило даже время, лишь изменилась форма связи между ними. На мгновение... Ей хочется вызвать дух отца, просто чтобы спросить, как он умер, не мучился ли. И и что ей сделать, чтобы он обрёл настоящий покой? Что Анингаак мог в тебе заметить?» Помолчав, спрашивает Анне, разглядывая потрескавшуюся от холода кожу на руке. «Мне снились особенные сны. Я их слабо помню, но там было темно и сыро. Сначала мне было страшно, всё казалось Таким настоящим, что я не всегда понимал, сплю ли вообще. А потом приходило что-то совсем другое. Могущество. Знание. Я как будто всё понимал. Знал всё на свете. И, проснувшись, пел песни на незнакомых языках. Мама даже думала, что я где-то услышал датский. А Пиццуак тихо смеётся. Показывала меня кому-то. Но это был абсолютно другой язык. После этих снов я как будто слышал, как живёт природа. Слышал шёпот везде. Видел то, что скрыто от других. Если очень чего-то хотел, иногда это сбывалось. Не знаю, как по-другому объяснить, но Анингаак сразу понял, что я обладаю силой. А ещё... Тут Апицуак замолкает, и она в нетерпении дёргает его за руку. А, да, в общем, вода. Я не помню, что мне снилось, но помню, что там текла вода. И так сыро что было тяжело дышать. Мне потом годами снились кошмары про эту воду, как она просто стекает на пол и на мою голову. И так бесконечно, да и сейчас иногда тоже снится. Ане впервые хочется обладать полной силой Ангакока, такой, чтобы заглянуть в голову Апиццуака и вытащить этот сон, чтобы понять, была ли это та самая пещера, в которой она оказалась после ритуала. Я... я понимаю, о чём ты. Говорит она слишком громко и тут же опускает голову. «Конечно! У тебя тоже всё это было. Иначе отец не стал бы тебя учить!» Пожимает плечами апецуак. Она со вздохом потирает виски. Её взгляд падает на пол, на светлое дерево с красными пятнами. Одно пятно кажется ей особенно интересным. Внизу круглое, а сверху расплывается, образовывая маленькое облачко едва заметная, совсем уже стёртая и почти слившаяся с деревом. Она смотрит на это пятно и думает о том, что следы, что бы ни случилось, всегда остаются. «Я маленькая, неспособная девочка, и никто ничему меня не учил», — шепчет Анне, представляя, как держит в руках чёрную макушку отца и резко вытаскивает его из сугроба. «Что?» Она молчит, а пиццуак подсаживается поближе на кровати — и осторожно накрывает её ладонь своей, от чего она вздрагивает и отстраняется. «В тебе точно что-то есть», — тихо говорит он, смотря куда угодно, но только не на неё. «Это может быть плохо, может быть хорошо, но ангококом нельзя стать просто так. Неужели отец тебе ничего об этом не говорил?» Анне качает головой. «О, кстати!» А Пицуак встаёт и выбегает из комнаты. Она не успевает даже ничего подумать, как парень возвращается с тарелкой, на которой белой горкой возвышаются мактаки. Он шумно садится на кровать и выставляет тарелку между ними. «Ты же знаешь, что такое мактаки?» Она смотрит на спокойное лицо Апиццуака, а потом начинает смеяться, громко и долго. Ведь мактаки — это самое привычное, самое простое для неё блюдо, которое ели все. Парень подхватывает её смех, и вот они уже вместе хохочут над тарелкой. Из Анны выходит и смех, и усталость, и страх, и всё-всё, что она успела испытать за эти странные дни, самые сумасшедшие в её жизни. Наконец, они успокаиваются. она смахивает редкие слёзы и опускает взгляд на тарелку, и тут же на неё обрушивается жестокая, тёмная волна воспоминаний. Она долго смотрит на мактак, прежде чем погрузить в рот кусочек. Толстая белая полоска с красными пятнами. Твёрдая, но после нескольких мгновений в её тёплых пальцах Мактака размикает и начинает сочиться жиром. Влажными пальцами она отправляет его в рот и начинает бездумно пережёвывать. «Мы наловили достаточно тюленей и китов. Сейчас в море нет ничего, все рыбы будто исчезли. Но запасы у нас большие». С набитым ртом говорит Апиццуак. «Много не едим, но голодать не будем. Скоро, надеюсь, всё это закончится». «Уверен?» — спрашивает Анне после того, как Мактак окончательно растворяется у неё во рту. Вкуса она не почувствовала. «Да, любая буря рано или поздно закончится». Анне кивает и отворачивается. В голове отчётливое ощущение, что она больше никогда ничего не сможет съесть. Вкус мяса переплетается с горечью воспоминаний о Барнак, от которых становится больно и пусто. Мысль о погибшей девочке очень быстро переходит к мысли о нерождённом ребёнке Тупарнак, и она зажмуривается, скрываясь от тёмных образов, багровых с примесью клубящейся сетмы. "Я не хочу возвращаться в тот дом", тихо говорит Ане и слышит, как Апетсуак кладёт тарелку на кровать. «Из-за тупоарнак?» Она кивает, всё не решаясь открыть глаза. Но Апицуак медленно накрывает ладонью её руку. Нежное тепло растекается по коже и пальцам. Непривычное тепло. Такое, что тут же хочется убрать ладонь, ведь она этого не заслуживает. Из-за неё погиб ребёнок тупоарнак. Из-за неё дух отца пришёл в вину нек. И всё, всё, всё это случилось» но она не позволяет себе даже пошевелиться. «Останься здесь, нам лучше держаться вместе», твёрдо говорит опицуак «Когда опять кто-то из-за холмов вылезет, мы сможем вдвоём что-нибудь придумать, и мама будет не против». Она кивает и всё-таки убирает руку. Ей тут же становится легче дышать. Она открывает глаза, и взгляд тут же падает на стену, просто пустую стену, на которой ничего не отражается и ничего нет. Так спокойнее. «Тебе что-нибудь нужно из дома анингака Она вздыхает и мотает головой. У неё ничего нет со времён того проклятого ритуала, и ей уже не важно, где и на чём спать или во что одеться, лишь бы хоть ночь провести в безопасности, в чистом и незапятнанном кровью доме. И, наконец, с усилием сглотнув она решается задать вопрос — который всегда был где-то на поверхности. «Почему ты постоянно мне помогаешь?» «А почему нет?» С усмешкой отвечает опицуак но тут же продолжает серьёзно. «Как-нибудь я тебе расскажу обо всём, но не сейчас. Сейчас нам нужно защитить инунек от этого. Что бы это ни было». Она смотрит на последние Мактаки, чувствуя, как начинает болеть голова. Ей уже не хочется думать ни о каких загадках которые никто не может ей объяснить. Как-нибудь и ладно. Ане проводит руками по лицу, пытаясь отыскать в своём теле последние силы. Закрывает глаза, и комната исчезает. Закрывает руками уши, и больше не слышно, как опецуак ест проклятые мактаки. Ещё чуть-чуть, и можно поверить, что она в своей хижине, и ничего ужасного не произошло. Впервые за день... Она выходит на улицу. По бокам молчаливо стоят разноцветные дома. И горы, возвышающиеся над ними, смотрят на вечное море. Там всё ещё клубится и завывает буря, и разгораются разноцветные искры, и издаёт глухой рык что-то мёртвое и живое одновременно. Глаза слепит яркий свет, пробивающийся сквозь облака и снегопад. Она подставляет лицо солнцу и чувствует, как согревают тёплые лучи, даже несмотря на мороз вокруг. Люди напоганы. Она видит это в каждом движении, в каждом взгляде. Вот две женщины быстро идут, прижавшись друг к другу. Они только что взяли себе куски мяса и теперь торопятся домой. Вот мужчина пытается успокоить собак. Они всё лают и лают, словно предчувствуют беду. Хотя теперь, конечно... Беда затаилась во всех грядущих днях. Собаки пытаются вырваться, и цепи натягиваются до да нельзя. А потом резко дёргают беспомощных животных к себе. Они скалятся и рычат под лязганье железа. Анне переводят взгляд на маленькую сгорбленную женщину, ведущую за руку ребёнка. Мальчик без остановки что-то говорит, дёргает за руку мать, и в конце концов она отвешивает ему оплеуху на что вздрагивают и ребёнок, и Ане. Мальчик затихает, и они проходят улицу в полной тишине. Всё, что Ане видит, — это удары, перешёптывания, злые собаки и тела животных, их мясо и шкуры, капающие на землю последние капли крови и злой бездушный снег, который всё валит и валит и погружает их в бурю, неизвестность и одиночество. Она спускается по лестнице и начинает идти мимо домов, мимо людей, к морю. Ей хочется взглянуть поближе на волны, те самые, что унесли отца. Возможно, она вновь найдёт там его череп. Возможно, дух отца всё это время ждёт её там, среди волн, чтобы подсказать выход. Ведь тело, её непонятное могущественное тело, защищает от духов и подкидывает самые разные песни и знаки, Но вовсе не те, что нужны для возвращения. Что бы она ни делала, ей всё ещё непонятно, как же вернуться домой. Лёгкий толчок. Её неожиданно останавливает чья-то рука. Она тут же отскакивает и поворачивается, но видит лишь настороженного Уярака. Его виноватый взгляд — слабую улыбку. «Извините, если напугал. Я просто хотел поблагодарить вас». Он разводит руками и легонько кивает. она выдыхает. Она вспоминает, как Уэрак принёс на руках дочь. Почти видит перед глазами её безжизненную тонкую руку и его лицо, полные тревоги и сосредоточенности одновременно. Теперь он стоит среди домов по щиколотку в снегу, а позади него всё ходит и ходят люди. Но она старается на них не смотреть. И из раза в раз они только разочаровывают. «Да». «Да, конечно», — бормочет она, глядя куда-то на его ноги. «Я потом отвёл дочь к врачу. С ней всё хорошо, так что спасибо вам». Она молча кивает, всё ещё не решаясь взглянуть мужчине в глаза. Ведь она ничего не сделала, а его дочь никогда не подобрала бы череп, если б не ритуал и не Анне. «Если я могу вам чем-то помочь?» Тут лицо у Ирака словно освещается. И он говорит увереннее и громче. «Мы говорили о вашем отце, о ритуале. Вы узнали что-то ещё?» Рука Анне лезет в карман и крепко сжимает зуб амулет. Пальцы обжигает, но она продолжает держать. Ей хочется верить, что так она наполняется силой погибшего Анингаака. Нет, ещё ничего не узнала. У Ирак молчит несколько мгновений. Лицо его напряжено. — Возможно, возможно он хотел таким образом вас уберечь. Может, что-то произошло. Пошло не так, и он захотел отправить вас в будущее, чтобы с вами не случилось никакой трагедии. Она сжимает зуб так, что ноют пальцы. — Может быть, — тихо отвечает она, продолжая в упор смотреть на его длинные камики. Камики — гренландские традиционные ботинки, сшитые из тюленей кожи. «Вы куда-то шли? Можем пройтись вместе». Она кивает и поворачивается к морю. Ей хочется уйти подальше от домов и от людей, которые уже не решаются идти к берегу. Она начинает спускаться, и Уирак идёт рядом с ней. «Каким человеком был ваш отец? Если это, конечно, не тайна Она вспоминает тёмные глаза Уирака, видит в них цветные дома, снег и море. В голове уже рисует себе тёмную воду, шипящую белую пену и лунные блики. Волны такой силы, что капли долетают до холма. Он был сильным, страшным, хорошим, справедливым. Она оборачивается и пытается взглядом отыскать телосов, но тут же понимает, что их давно уже должны были убрать, и возобновляет шаг. Он поступал с людьми так, как нужно было. Оставался сильным, очень, самым великим ангококом на свете. Уэрак вздыхает и что-то бормочет себе под нос. «Как вы думаете к нему вернуться?» Анне хочется осесть на снег и лечь, закрыв лицо руками. Но вместо этого она продолжает идти, сжимая зуб, и поправляет свободной рукой налипшие на лоб волосы. «Я не знаю, я не ангокок». Вы с апецуаком спасли ни одного человека за эти дни. «Я не ангокок», — повторяет она жёстче. «Я понимаю, что вы пока не ангокок в полном смысле этого слова. Но почему вы так этому противитесь? В конце концов, лучшие ангококи именно женщины». На это у Анне нет чёткого ответа. Она даже не может собрать воедино свои мысли. У неё получается лишь издать тревожный смешок и, опустив голову, тщательно разглядывая все оттенки снега под ногами, пробурчать. «Потому что я не хочу быть как отец. Такой же сильной, такой же жёсткой». Вырывается у неё прежде, чем она успевает об этом подумать. Она задерживает дыхание, в висках глухо стучит кровь, вдалеке раздаётся протяжный вой, и вновь всё затихает. Там, между высоких холмов, Всё гремит и правит большая снежная буря. Отец не может быть жестоким. Не может. Он всё делал правильно. она пытается прогнать из памяти его образ, но он упрямо восстаёт далёкой чёрной тенью. «Вы можете быть добрым ангококом. Добрым, но справедливым. Вы никому не сделали зла». Над ними с громким криком пролетает белая птица. «Я не знаю, кем могу быть», — тихо говорит Анне, — но на этот раз решается заглянуть в глаза Уираку, в его глубокие чистые глаза. «Мы все живём, не зная, чего хотим», задумчиво отвечает Уирак, глядя куда-то на море, на потрескавшиеся сельдины. До поры до времени. Рано или поздно наступит что-то, как бы так сказать, переломное. То время, после которого вам придётся сделать выбор. Быть ангококом или человеком, С грустной усмешкой спрашивает Ане. Ей хочется укрыться, спрятаться от слов у Ярака, сделать вид, что их никогда не было. Но в горах снова завывает нечто нечеловеческое, и улыбка сползает с лица Ане. У Ярак быстро поворачивается к горам, в которых клубится буря. Они смотрят на неё долго, так долго, что Ане уже и забывает, о чём шёл разговор. Что-то вдалеке, в густой искристой буре, словно зовёт её и манит к себе, и тело откликается приятной дрожью. И руки сами устремляются вдаль. Она легонько бьёт себя по рукам и вновь поворачивается к куяраку. «Любой выбор!» — продолжает он, тоже смотря на Ане. «Пойти на ту сторону света. Принять. Простить. Или ничего не менять и погружаться вниз. Туда...» «Где ещё хуже?» «Но как понять, где свет?» «А это то, почему мы все несчастны и боимся», с лёгкой улыбкой говорит Уйрак. «Потому что свет отыскать не так-то просто». Они молчат. Она не знает, за какую мысль ей ухватиться, поэтому берётся за первый попавшийся вопрос. «А у вас был такой выбор?» «У меня? Конечно». Уэрак потирает руками лицо, покрасневшее от холода. «Жена моя умерла, и мы остались с дочкой одни. Горе было настолько невыносимым, что я, стараясь забыться, начал пить каждый день, и поначалу это помогало. Я больше не чувствовал боль, и мне казалось, что я справился, и всё худшее позади, пока не очнулся в грязном тёмном доме и не услышал тихий хрип. Пошатываясь от сильного похмелья, Я добрался до следующей комнаты. Дочь лежала и уже не могла кричать. Вся синяя была. Я вдруг представил, как напиваюсь, засыпаю и умираю. А она остаётся одна. И лежит, и кричит в комнате. А прийти к ней некому. Никто даже и не узнает. Только тогда я смог выбрать, как мне жить дальше. Обратиться ли к Свету? Она смотрит на Уирака внимательно, пытаясь разглядеть в нём, следы душевной боли, но видит лишь самого обычного, спокойного человека. В горах зарождается зло, и мы можем либо попробовать с ним бороться и защитить всё, что нам дорого, либо сдаться и исчезнуть. В любом случае, мы покоримся смерти. Не сейчас, так через много лет. Но у нас есть выбор. Как был передо мной, как есть сейчас у вас. И делаем мы его каждый раз, Я мог бы поиграться в хорошего отца один день, а через неделю снова напиться и оставить дочь кричать от голода. Но я больше никогда не хочу увидеть её глаза полные слёз. Это мой выбор, и я осознаю его последствия. «Но если мы умрём, будет ли это важно?» Задумчиво спрашивает Анне, пытаясь справиться с нарастающей грустью. «Вы задаёте хорошие вопросы» но ответ должны найти сами. Почему? Я могу сказать многое, но лучшим ответом будет путь, который вы пройдёте. Она тяжело выдыхает, смаргивая горячие слёзы. Пытается обратиться к природе, но всё, что она может видеть, это как будто придуманный ею силуэт отца и давно уже убранные с земли мёртвые совы. Зуб в ладони перестаёт обжигать, но она всё равно чувствует, что он там. Отец, Анингаак, Апицуак. Она сама. Их силы будто сливаются воедино в этом месте. И она уже не может отличить себя от остальных ангококов, словно по-настоящему могущественная сила состоит лишь из боли, жестокости и смерти. Она пытается отыскать взглядом кого-то из людей впереди, но может разглядеть лишь безжизненные темные фигурки, попавшие в ловушку, забитый в угол, снующие туда-сюда в страхе и с беззвучным криком, тоже жестокие, но менее сильные. Да им истинное могущество, они быстро станут такими же, как Отец. И, кажется, будут правы. Она медленно переводит взгляд на Уэрака. Он стоит рядом с ней и молчит, смотря то на неё, то куда-то в сторону, даёт время подумать. Она заставляет себя вспомнить, как осторожно и крепко он нёс на руках свою дочь, как не отходил от нее ни на шаг, но при этом тут же побежал спасать Тупоарнак, как только услышал зов о помощи. Вспоминает о пицуака, без которого она давно бы потерялась и умерла в первой же схватке с духами. Пытается рассмотреть хоть кого-то из людей, кто напоминал бы ей человека, но видит только у Ирака. И все тускнеет. Небо затягивается тяжелыми серыми облаками, Ветер нарастает, сгущаются искры, под ними блестит заледеневшее у кромки море, но она напрягает глаза и вглядывается в далёкую синюю воду. Рядом раздаётся дикий животный смех, льётся по воздуху и оседает в ушах, долгий, заливистый, переходящий в собачий лай. Она застывает, глядя на волны и не решаясь обернуться. Всё её тело наливается такой жуткой усталостью от борьбы и духов, что она хочет просто зайти в море и задохнуться подо льдом. Но это лишь первая мысль, неловкая, та, которую она ещё не успела себе запретить. В следующее же мгновение она делает глубокий вдох и оборачивается на источник смеха. Уэрак тут же шикает на неё, призывая молчать. С соседнего холма на них смотрит, Синее человекоподобное существо. Длинными когтями оно цепляется за землю и смотрит, словно выискивает. Оно взмахивает тонкими чёрными волосами, беспорядочно торчащими во все стороны, и медленно, постоянно принюхиваясь к земле, ползёт вперёд, к берегу, прямо к ним. У Уирак резко хватает Ане за руку. Преодолев желание вырваться, она сжимает его ладонь в ответ. «Нужно заманить его в прорубь!» — шепчет она. «А дальше?» — тихо спрашивает Уирак, не сводя глаз с существа. «Махаха, небольшой и не очень умный. Мы можем найти прорубь, где лёд ещё целый, заманить его туда и заставить наклониться над водой. Сбросим, и он уплывёт». Уирак медленно кивает. Существо поднимает синюю голову к небу, и по воздуху разносится долгий оглушающий смех. «Тогда стойте здесь!» «Нет, я пойду!» Слишком громко говорит Ане, и Уирак тут же на неё шипит. Но поздно. Махаха останавливается, шумно втягивает носом воздух и вновь начинает смеяться. Под истошный смех существа Ане делает несколько шагов вперёд, твёрдых, уверенных, насколько может, и протягивает ему руку. Синее существо подбегает к ней и останавливается, обнюхивает её руку, заглядывает в глаза своими пустыми белыми глазами без зрачков и широко улыбается, обнажая пасть, полную кривых, но острых зубов. Во рту она едва успевает разглядеть копошащиеся личинки. Она старается замедлить дыхание, успокоить бешеный стук сердца. Рука её пульсирует, рот сам раскрывается в ответной улыбке. И существо довольно кивает, своей человекоподобной головой. Она заставляет себя не смотреть на его длинные когти, покрытые чёрной грязью и жёлтым налётом. Дрожащей рукой она манит его вниз, к морю. Махаха сразу откликается на жест и идёт вслед за Анне, разбрасывая длинными руками комья снега. С замиранием сердца она идёт вдоль берега, выискивая глазами прорубь. Уерак следует за ней, спокойная тёмная фигура, и его вида Ане становится легче. Чудом она находит прорубь, маленький круг с неровными краями льда, заставляет себя улыбнуться и машет Махаха рукой. Он тут же смеется и подпрыгивает к ней, облизывая руку. Даже на языке его копошатся личинки. Судорожно сглотнув, она рукой указывает существу на прорубь, и тот быстро подходит к ней, склоняясь над льдом. У ирак замахивается, и проталкивает Махаха прямо в воду. Существо издает оглушительный мерзкий смех, который надолго застывает у Анны в ушах. Махаха пропадает в черноте море, и в первое мгновение дико бьется о прозрачный лед, и Анны видит быстро уплывающее синее пятно. Совсем скоро на берегу не остается никаких звуков. Тишина, течение воды, медленно падающий снег. Пытаясь отвлечься от животного смеха, всё ещё звенящего в голове, Анэ поворачивается к Уэраку. «Я хотела...» Голос её дрожит. «Это неважно. С таким слабым существом я мог справиться и сам», говорит уирак протягивая к ней руки. Анэ отходит от него на шаг. Они замолкают на несколько мгновений, не отрывая взглядов друг от друга. Анэ пытается увидеть в его глазах страх, или хотя бы удивление, но он кажется ужасно спокойным. «Вам не нужно тратить свои силы на всё подряд», продолжает Уирак. «Вы с Апицуаком — единственная наша надежда. Как скоро здесь появится ещё один дух? Кто защитит нас, если вы умрёте?» «А Апицуак?» — говорит она своим самым тихим и неловким голосом, от которого ей самой становится тошно. «Неужели моя жизнь...» так важна, её слабая, маленькая, дрожащая жизнь, которая и так держится на волоске в этом безумии. Образ отца то блекнет, то набирает яркость и силу, но чем дольше она здесь, тем тяжелее его удерживать. «Ане, если мы исправимся с гневом духов, то только благодаря вам, Цапицуакам!» Наконец, Уэрак поднимает на неё взгляд, и от добра и теплоты в его глазах Ей становится неуютно. Она смотрит на холмы, где раскинулся разноцветный инунек, и со вздохом решается сказать. «Мне кажется, отец задумал что-то нехорошее тогда, во время ритуала». «Почему вы так думаете?» быстро спрашивает у Ирак, как будто совсем не неудивлённый. «Мне было так страшно в ту ночь». Она вглядывается в лежащие впереди дома, цепляется взглядом за каждую крышу, Каждое окно, каждую тёмную фигурку рядом, лишь бы не позволять себе мыслями погрузиться в тот ритуал. И этот буковник. Здесь что-то не так. Я пока не знаю, что. Но отец никогда не надевал на меня медвежьей шкуры. Никогда не было столько крови на мне. И такого большого костра тоже не было. «Когда вы вернётесь в прошлое, вы узнаете наверняка», — тихо говорит Уирак. Она молчит. Слова, что вертятся в голове, никак не ложатся на язык. Они жгутся, летают в панике, словно чёрный рой насекомых, но всё не могут вырваться из её рта. Воздух кажется таким холодным, что дышать приходится медленно, осторожно. «Я... я не думаю, что меня ждёт там что-то хорошее», — наконец выговаривает она. Она старается разглядеть фигуру отца между домов. Но там только бродит и разговаривают чужаки. Их голоса доносятся до берега тихим шелестом. Силы бывают тёмными, опасными. Иногда для этого должна пролиться кровь. Анингаак был таким же? Тихо спрашивает Ане, уже зная ответ. У Ирак тяжело вздыхает. Да, наверное. Он был жестоким, это правда. Ане неосознанно тянется к своей щеке. «А Апицуак?» Ещё тише, спрашивает она. «Апицуак должен стать ангококом. Нам нужно быть сильными здесь, в Инунеке. Кто-то должен удерживать тьму. В других городах и в других странах могут верить во что угодно. Но теперь правда станет известно всем. Я думаю, что с этим кошмаром столкнулся не только Инунек. Если духи и бури у нас, то они и везде на острове. Я так думаю» но Апицуак не хочет быть ангококом. Он боится страданий, но настоящая сила заключается именно в них, в том, чтобы их преодолеть. Через страдания ангококом открывается то, что скрыто от обычных людей. У любой силы есть цена, Ане. Я думаю, думаю, что вы об этом прекрасно знаете. Они ещё какое-то время стоят у берега. у ирак молчит, Ане ему не отвечает. Нужные слова просто не приходят ей на ум. Если страдание — это путь к силе, то значит, отец был прав? Ане вздрагивает. В груди раздается глухая боль. Она не хочет больше страдать, не хочет становиться сильной и не чувствует, что это того стоит. Всё вокруг заметает снег. А Ане так и стоит, пытаясь отыскать правду в сером небе, пока не понимает, что у Ирак давно ушёл, оставив её в одиночестве. Но небо не даёт ответов. Молчит и море. Она заставляет себя сосредоточить мысли на том, что случилось совсем недавно. Пытается угадать, что за сила могла отправить её сюда и поглотить отца, оставив от него лишь гладкий череп. В голове мешается всё, что она когда-либо знала о силе и духах. Все её воспоминания завершаются той ночью, когда отец дрожащими руками разжёг костёр, запел ритуальную песню и сгинул в темноте. Она рассеянно опускает взгляд на свои ноги. Они наполовину погружены в снег. Собаки воют, люди громко переговариваются за её спиной. С холма звуки доносятся глухо, но она и не пытается расслышать каждое слово, лишь понять, что в посёлке есть ещё жизнь. Она подходит ко льду и опускается на корточки, ноги ломит, Поясница начинает остро болеть и достаёт пальцами до твёрдой скользкой поверхности. Холод обволакивает, стягивает кожу. Она слегка морщится, но сквозь лёд пытается достучаться до того, что живёт в море, и мучит их всех. А заодно пытается провести нить между своими воспоминаниями и тем, где она живёт сейчас. Она крепко зажмуривается, опираясь на лёд. Вспоминает руки отца, сначала дрожащие, затем уверенные и спокойные, а в конце — погребённые под толщей снега. Медленно вытягивает из памяти образ, как отец скручивает в руках пучок бледно-зелёной травы, как он едва не крошится у него между пальцами, как одним быстрым движением кидает пучок в костёр. Над костром мгновенно поднимается дым, и непрозрачный, не серый, а ярко-зелёный. И если бы она не стояла, накрытые и стекающей кровью шкурой медведя, она бы сразу обратила на это внимание. Отец использовал буковник прямо перед тем, как на них обрушилась волна, и из моря вышла злая сила. Дальше темнота, и макушка отца в снегу, его крик, вторая волна и боль, жгучая, невыносимая. Огненный шар, устремившийся прямо в сердце Ане. Она крутит головой, пытаясь медленно воссоздать образ буковника в руках отца. Зелёные травинки с вытянутыми во все стороны тонкими листьями, такие бледные и сухшие. Она вдруг поняла, что отец хранил их долго. Зажмурившись и пытаясь вытянуть из памяти что-то ещё, она видит сразу несколько похожих образов. Пучок трав в хижине, затерянный далеко среди шкур. Пучок трав в руках отца, который он сжимает вместе с добычей. Ещё один пучок, который он вертит в руках по ночам, думая, что Анне спит. Всегда этот пучок. Анне открывает глаза. Уже заметно стемнело. В лицо бьёт злой ветер. Ёжась от холода, Анне разворачивается и быстро идёт прочь. Подняться по холму, пройти мимо десятков одинаковых домов, отмечая их цвета, яркие даже в начинающейся буре. Пройти мимо багрового дома, отогнать от себя множество воспоминаний, одно неприятнее другого, и, наконец, быстро добраться до самой важной двери. Она старается не думать о том, насколько долго отец готовился к ритуалу, что, возможно, годами изучал и собирал эту траву, что знал, к чему это приведёт, но ни разу не предупредил об этом свою собственную дочь». На холмы опускается тяжёлый, тусклый вечер, приносящий с собой ещё больше холода и одиночества. Анесса с Пиццуаком стоят на краю посёлка, глядя на крыши разноцветных домов, на которые беспрерывно падает снег. Ещё немного, и всех их погребёт под собой один белый сугроб, безнадёжный и одинокий, напоминающий огромную льдену. Когда Анэ рассказала ему про Махаха, он наконец-то предложил то, О чём они должны были подумать ещё с нападения скелетов? Призвать духов для защиты инунека. Они взяли с собой заготовки для костра и теперь растерянно смотрят друг на друга, не зная, с чего начать. И боясь вновь прикоснуться к силе, к тому тонкому дрожащему полотну, что отделяет привычный мир живых от мира духов. Наконец, Апицуак вздыхает и принимается за костёр. она молча смотрит, как он разжигает деревяшками огонь, как загорается пламя и как оно, наконец, набирает силу. Я попробую призвать кикитуков, хорошо? Я знаю, как призвать одного-двух, но чтобы призвать их побольше и надолго, для этого придётся постараться, говорит он, смотря на Анне. Она помедлив кивает. У него получается не сразу. Он садится на одно колено, зажмурившись и что-то шепча. Начинает лаять, подобно собаке. И так похоже, что она вздрагивает и отходит от него на шаг. Огонь шипит и трясётся. Искры бросаются во все стороны, растворяясь в воздухе и опадая на снег. И так проходит почти час. А Пицуак едва не падает в костёр. Анне видит, как со лба его скатываются ручей пота, как краснеют его щёки, как тяжело он дышит. И, наконец, у него получается... Из пустоты вырастают сразу семь собакоподобных существ, и они тут же начинают громко лаять, фыркать и ронять слюну на снег. Их тяжёлое дыхание уносит ветер. Она оглядывается по сторонам, испугавшись, что её может кто-то увидеть. Но никого рядом нет. «Думаешь, этого хватит?» — спрашивает Анэ с недоверием, глядя на собак. Они выглядят так, будто готовы убить и разорвать её на месте. Огромные красные глаза, клыки, покрытые вязкой белой слюной. Они не перестают тяжело дышать ни на миг. Наоборот, кажется, что кики-туки становятся всё громче и громче. «Это всё, на что я сейчас способен», — с грустью отвечает опицуак «По крайней мере, хоть от кого-то они защитят. О приходе Махаха они бы предупредили. Мы, мы бы услышали». Она смотрит на кики-туков, которые разбегаются вокруг посёлка и подходит к Апицуаку. помогает ему встать из сугроба. И медленно они бредут домой, чтобы снова бороться и снова выживать. Предупреждение они услышали очень быстро. Вновь надвигается буря, предвестник кошмара. Снег сгущается в воздухе, всё накрывает слепящая белая пелена. Вот-вот и она поглотит весь мир вместе с Анне и глядя, как собираются искры, чувствуя, как нарастает ветер, как бьют его ледяные порывы по щекам, как слёзы застывают на коже, она чувствует лишь усталость. Кикитуки воют так громко, что болят уши. Люди нерешительно приоткрывают двери домов, чтобы тут же их захлопнуть. Немногие, оставшиеся на улице, быстро разбегаются по домам. Их чёрные фигурки мелькают в белом воздухе, И исчезают в едва видных разноцветных пятнах. Но Анне не может никуда уйти. Она прикована к заснеженной земле. Силуэт отца больше не удается так просто вызвать в памяти. Блекнут образы привычных соседских хижин. Дома Инунека больше не кажутся непонятными и чужими. Наоборот, она срастается с поселком. Скоро срастется из бури. Очередной вой кикитуков сотрясает землю. Она с трудом стоит, но не может заставить себя уйти. Это значит, что кто-то ещё пришёл в вину нек, чтобы разрушать, ломать и внушать ужас. Она чувствует в себе силы биться, но разум не готов сражаться, вновь защищать неизвестно кого. Не себя даже, ни отца, не своё будущее, а обычных людей, которые её даже и не вспомнят. Она пытается нащупать хоть какой-то смысл своей новой жизни, но вместо него касается лишь морозного воздуха. Ещё немного, и он застынет, превратится в лёд. До неё доносятся слабые крики разбегающихся по домам людей. Собаки сходят с ума, лязгая цепями. Вой становится всё громче и громче. Искры множатся, сгущаются, слепят своим разноцветным светом. А потом выходит существо. Оно всё так же не может пошевелиться, но чётко видит огромную тень, выросшую в воздухе, а вместе с ней ещё одну маленькую, что судорожно бьётся, как будто пытаясь вырваться из схватки существа. Всё вокруг блекнет, она слышит лишь тихий хрип существа и своё собственное дыхание. Огромными шагами существо сокращает расстояние между ними, несколько стуков сердца, и она уже различает красный свет его глаз, два источника зловещего, страшного света в клубящейся мгле. Детский крик смешивается с лаем собак. Она слышит тяжёлое дыхание существа, которого не останавливает ни буря, ни холодный воздух. Оно подбрасывает ребёнка вверх, чтобы тут же поймать и посадить себе на спину. Девичий голосок, она уверена, разносится по всему инунеку. Девочка кричит всё тише и уже хрипит, и она словно видит рядом с существом спрятанных в снегу сов, Безжизненные чёрные пятна с прижатыми к телу крыльями. Она хочет вмешаться, но тело её не слушается. Руки застыли, ноги погребены в снегу. Она пытается что-то сказать, позвать на помощь, но и голос её подводит. Ещё несколько мгновений, и существо исчезает в искристой буре. Ане прерывисто вздыхает, ледяной воздух устремляется в лёгкие, обжигая тело. Она бежит по снегу к Апицуаку, туда, где могут помочь. Все быстро понимают, что произошло, но обратиться за помощью больше не к кому, только к ним двоим. Перед Анэ всё мелькает. Бегает Тулугак, бегает Апицуак. Кто-то тормошит её за плечи и пытается что-то спросить. В дом валиваются люди. Ная, мать Апицуака, кричит. Голоса перебивают друг друга. Все дышат, спрашивают и бесконечно говорят. Говорят, говорят. А буря за окном разгорается всё сильнее. Искрится, шумит, окрашивая воздух в мутную белизну. Все привыкли к морозу и искрам, привыкли к ветрам, что сбивают с ног. Но эта буря кажется сильнее. Вновь воют собаки, и что-то похуже собак. они выходят в коридор, и тут же оказывается в гуще людей, запертых бурей. Кто-то плачет, тёмные фигуры переговариваются, Никто не смотрит на неё. Она ищет взглядом Апиццуака, но нигде его не найдя, тихонько проходит к двери Ангакока. Быстро открыть, быстро закрыть, выдохнуть. Апиццуак действительно здесь, стоит у окна и смотрит, сжимая в руках волчий череп. В комнате темно, за окном сплошная белая пелена. И фигура Апиццуака так одиноко выглядит в этом тусклом свете. «Та девочка!» Начинает Анне, но заставляет себя замолчать. Апецуак поворачивается к ней. Его лицо будто никак не изменилось, только дрожит века. «Это был Иджирак. Я его увидел. Он исчез очень быстро». «Как? Я его увидел». С печалью в голосе повторяет Апецуак. Она смотрит ему в глаза и видит в них страх. Не тот, который они испытывали, когда услышали голос отца, исходящий от черепа, или отбивались от серого существа из-за гор, а самый настоящий ужас, который ему плохо удается скрыть. Чувства Апитсуака передаются и Ане, и вот она уже скрещивает руки на груди, пытаясь защититься от незримого, ушедшего с добычей врага, словно он прямо здесь, в этой комнате. и Иджираке. Духи, умеющие принимать любую форму. Те, что застряли на границе миров, ушли туда, где пещеры и бури, где тьма и сырость, где суровое холодное одиночество, и пропали. Те, что оказались в ловушке и всё ходят, безмолвной тенью ходят среди людей, пытаясь до них дотянуться. И иногда им это удаётся. «Что это за девочка?» спрашивает Аннет, тщательно взвешивая каждое слово. «Малу!» — тихо говорит Апицуак. «Малу её зовут. Звали. Не знаю». Они молчат, а она вспоминает. И Джираки — духи, крадущие детей. Мысли неумолимо ведут её к девочке с тремя косичками. Палец начинает слегка подрагивать. И мёртвым совам на снегу. К тому, что она человек. Снег, волны, голова отца. Его строгий взгляд, из-за которого она готова была сделать всё, что угодно. Красные щека, горящие от его грубого прикосновения. Могилы. Очень-очень много могил. Куда бы они с отцом ни приезжали, везде одни и те же могилы, одни и те же грусть и боль на лицах людей, одни и те же ритуалы, но с каждым из них отец становился сильнее. И позади него — Анне. Маленькая, одинокая анар Тень среди живых людей. «Я заберу её», — говорит она прежде, чем успевает это осмыслить. А Пиццуак молчит несколько мгновений, а потом начинает смеяться, отчаянно и грустно. «Это должен сделать я. Я больше учился. И я... Я не смог спасти тогда сестру», — говорит он, не встречаясь с Анной взглядом. «Из этой бури выйдет кто-то ещё». Ты знаешь, как это бывает. Кто-то из нас должен остаться и защищать инунек. А я это делать не буду. Я... Вновь перед глазами чёрные пятна на перьях сов. Синие кулачки ангиаков, пустые белые глаза. Я спасу ребёнка. Нет, я. Тут же в Анне просыпается что-то свирепое. Глухая боль в груди, давящая боль в голове. Последний крик отца. Всё мешается перед глазами, комната по бокам тускнеет и размывается. Родители, избивающие своих детей. Тонкий детский крик. Души тех, кого оставили умирать. Душа той, кого легко и без колебаний убил отец. Сама мысль о том, чтобы остаться и защищать этих людей, кажется странной, совсем чужой, словно кто-то подсадил этот образ ей в голову. «Я не буду их» защищать. Сквозь зубы проговаривает Анне, сжав кулаки. «Я заберу ма... Малу. Но я не буду здесь ангококом. Это твоё дело. И даже... Даже не пытайся меня остановить». Она пытается уйти, но ну Апицуак подбегает к ней и грубо разворачивает за плечо. «Ты никуда не пойдёшь в такую бурю. В этом нет смысла». Глаза его горят чёрным пламенем. Анне хочет ему что-то сказать, поспорить, доказать ему, что она единственная здесь права, но не находит нужных слов. «Ты сгинешь там, и я сгину, и девочку уж точно не вернём. В прошлый раз с иджираками Анингак подождал, прежде чем идти, и сестра всё равно осталась жива. Надо хоть немного подождать, пока погода не станет лучше. Я заберу её», — твёрдо говорит Ане, не обращая внимания на боль. Рука Апитсуака сжимается всё сильнее. «Нет». «Да». Они стоят и смотрят друг на друга. Апитсуак — совершенно злым, разгневанным взглядом, словно вот-вот и из глаз посыплются чёрные искры. А Неже просто хочется уйти отсюда. «Оставайся здесь и охраняй инунек. Это то, чему тебя учили». «Тебя тоже!» Сквозь зубы проговаривает Апитсуак, Но Анелли шмотает головой. «Нет, никто ничему меня не учил. А ещё после ритуала моё тело быстро восстанавливается, и я уже привыкла к боли. А ты... ты нет». А устало протирает лицо. Она с облегчением видит, что он больше не злится. Во взгляде только бесконечная, безнадёжная грусть. «Я не защищу Инунек в случае чего. Не сам. А я смогу?» я Опицуак тяжело вздыхает. Они смотрят друг на друга и молчат. Никто не хочет оставаться в посёлке. Она пытается найти в его взгляде причину, но находит какую-то странную, как будто несвойственную ему пустоту. «Я никогда не хотел этого», — шёпотом повторяет он, но напряжённый и внимательный Анне всё удаётся услышать. Опицуак смотрит вниз. Анне же смотрит лишь на него, на подрагивающие руки, Печальные черты лица, худые плечи. Словно что-то в его фигуре может дать ей подсказку. Чего не хотел? Этого. Он поднимает голову и раскидывает в стороны трясущиеся руки. Быть ангококом. Защищать посёлок. Мне это не нужно. И я не хочу. Защищать инунек один. И не хочу бороться с духами в одиночестве. Эти слова она понимает слишком хорошо. Долгое тёмное ожидание отца в пустой хижине — тот липкий, удушающий страх, когда на поселение нападали духи. Маленький человек против вечности, что правила этими берегами задолго до него и будет править после. Только сила Ангакока могла их спасти, но если соседи безоговорочно верили в её отца, то она могла лишь гадать, что на самом деле происходило в тех битвах, пока она пряталась в холодной темноте. И последнее, чего она бы хотела, это встать на его место и защищать целое поселение от этой вечной силы, отвечая не за себя, не за родных, а сразу за многих людей. А Пиццуак слишком рано лишился наставника. Она ловит себя на мысли, что в этом они очень похожи, и ей хочется подойти к нему, обнять, сказать, что всё будет хорошо, И ему не обязательно взваливать на себя эти беды, но она быстро вспоминает синие кулачки и бесчисленные могилы и понимает, что не может дать слабину. Она не защитила Арнак, как и других детей, и теперь просто обязана спасти ребёнка, неважно, нравится это Апиццуаку или нет. «У тебя нет выбора», — громко говорит она «Я могу выдержать поход в Борю и справиться с Иджираком, мое тело стало сильнее после ритуала. А вот выдержишь ли ты — неизвестно. И главное, ты и сам этого не знаешь. Все внутри колокочет и бьется. Ей хочется ударить себя за эти слова. И уж точно не хочется смотреть в лицо Апецуаку, в его уязвленное и разочарованное лицо, искаженное то ли слабостью, то ли болью. Но она не дает себе выбора, как и не дала и ему, и смотрит, как меняется его взгляд, как он старается справиться с эмоциями и, наконец, натягивает маску равнодушия, разводит руками и улыбается, осторожно и неловко, как и всегда. Она разворачивается и тогда позволяет себе выдохнуть. Она точно так же не хочет оставаться в венунеке и лучше умрёт в схватке с Иджираком, чем даст погибнуть ещё одному ребёнку, вернее, позволит кому-то его убить. Она быстро выходит в коридор. Он по-прежнему полон людей, запертых бурей в багровом доме. В Видя Ане, все тут же затихают, расступаются. «Молчите», — думает она, когда выходит на улицу в густую бурю. «Не мешайте мне спасать детей, делать то, на что и не решалось раньше». Ане выпрямляется и чувствует, как тело наполняется силой. В борьбе с иджираками — Не получится провести обычный ритуал — разжечь костёр или сломать кость. С ними можно только договориться. Глубоко вдохнув, она делает шаг. Ветер обволакивает её, хлещет по лицу, трясёт одежду. Обувь тут же засыпает ярко-белым снегом. Сквозь беспорядочные искры снежинки она видит цветные пятна домов и представляет, как в каждом из них сидят напуганные, беспомощные, не обладающие силой жители посёлка и их дети. Тело быстро привыкает к морозу, и спустя несколько ударов сердца она делает ещё несколько шагов, медленно, проваливаясь ногами в снег. Где-то в горах истошно кричат духи и стучат в лопатки очки ини. Вой застревает в ушах, перекрывая мысли. и Иджираки. Духи, что обитают в тени пещер, яснуют среди домов и снежных хижин, торжествуют, забирая очередную детскую жизнь, и кружится, кружится в снегу, исчезают в тёмной пещерной сырости, чтобы вновь восстать и начать охоту. Идя сквозь бурю, разметая искры, она вспоминает всё, что знала о злых духах. Она всегда пряталась в яме или в хижине, когда эти тёмные существа на них нападали. Она и подумать не могла, что ей придётся столкнуться со злом в одиночестве. Она вспоминает, как отец побеждал морских существ в те редкие разы, когда ей всё-таки удавалось застать сражение. Но всё, что она могла видеть, — это чёрные фигуры и редкие проблески света. Бубен звенел оглушительно громко, волны сияли и плескались на каменном берегу. Трещал костёр, и духи истошно кричали, разрывая на части всех помощников, которых призывал отец. Их маленькие белёсые тела ещё долго приходили к ней во снах и громко, душно дышали в затылок. Она идёт сквозь бурю, закрывая лицо шарфом и толстым меховым капюшоном. Перед ней лишь густая пелена и снега, и искр. Смотреть вперёд больно. Снежинки слепят и оседают на коже. Приходится постоянно закрывать глаза и идти едва ли не на ощупь. Ветер завывает, духи кричат, Где-то вдалеке бьются костями очки Ини, пытаясь закрыться от этих звуков. она надвигает капюшон как можно ниже. Тело пульсирует при каждом шаге, и ноги ведёт неизвестная большая сила. Глаза от ветра наполняются слезами, которые моментально застывают на щеках корочкой льда. Но она идёт, хотя давно должна была сдаться и рухнуть в снег. И всё, что она теперь слышит, — это ритмичный звон отцовского бубна, его крик, которым он призывает всё новых и новых духов-помощников. Утомить существо, сбить его с пути, сделать всё, чтобы оно потерялось и начало слабеть, а затем разорвать, пользуясь своим преимуществом. Как говорил отец, это мало чем отличается от обращения с людьми. Она не знает, сколько уже идёт. Время исчезло, растворилось в белой мгле. Несколько раз она падала лицом в снег и лежала, пытаясь заставить себя встать и продолжить путь. Несколько раз слышала в отдалении резкий и быстрый топот, затем вой, затем снова шаги. Эти звуки смешиваются с гулом ветра, а в голове всё превращается в один бездумный шум, от которого стучит в висках. Чёрное пятно. Она резко останавливается, она настолько привыкла видеть перед глазами лишь снег, что ей нужно время, чтобы это принять. Глаза режет сухой болью, Одежду хлещет и развивает ветер. Она вновь делает шаг, идет уверенно, но аккуратно. Размытое черное пятно постепенно превращается в одинокую горную пещеру. И чем дальше она заходит, тем реже летят искры. Буря успокаивается, и еще чуть-чуть, и она задышит легко, свободно, глотая чистый, спокойный воздух. Она теперь ясно видит серые горы и большую черную пещеру, На мгновение всё мутнеет, и перед глазами Анне восстаёт море. Не море и Нунека, а то самое, ночное, мерцающее в лунном свете в 1800 году. Она слышит всплески его холодных солёных волн и мерный, ритмичный звон бубна. Стук-стук. Стук. Стук. Всплеск. Пещера начинает расплываться, кружится голова, вновь затрудняется дыхание. Она хватается за голову, пытаясь удержать весь мир перед глазами, и уже знает, что увидит следующим. Из пещеры, покачиваясь, выходит человекоподобная фигура, облаченная в коричневую меховую одежду. Существо поворачивается по сторонам и начинает медленно идти вперед. Руки его уродливы, вытянутые тонкие пальцы, большие, похожие на ветки. Из головы торчат длинные рога. Иджирак пробирается сквозь искры и снежинки из пещерной тьмы. Она слышит каждый шаг существа, каждое прикосновение его ноги со снегом и заледеневшей землёй. Стук, стук, бонг, всплеск. Это её фигура, её одежда, её ноги, её волосы. Только глаза и рот повёрнуты на бок, и Иджирак беспорядочно их открывает и закрывает, будто не научившись пользоваться человеческим лицом. Красный свет глаз Ане видит отчетливее, чем и Джирака. Ане не верит, что это правда, что они действительно могут принимать любое обличие, как было в отцовских рассказах. Только рога существо словно не успело убрать. Получеловек, полуолень. Глаза его светятся не то красным, не то багровым. Она подумала, что это в точности цвет застарелой крови после долгого ритуала, которую ещё не успели убрать. Она хочет убежать от этого взгляда, от этих глаз, хочет спрятаться в самой далёкой пещере. Но всё, что у неё получается, это лишь зажмуриться и представить, что она в родной хижине с отцом, и ей не нужно никого спасать. Всё скрывает тьма. Качающаяся фигура Иджирака исчезает, и нет больше ни кружащегося мира, ни бори, ни зла. Тишина. Тишина. Все звуки стихают, она дышит глубоко. Первый вдох, второй — всплеск. Она открывает глаза, поддавшись первому же порыву, и видит совсем близко злые красные глаза. Свет фигуры так похожий и одновременно так не похожий на неё само. За несколько мгновений Иджирак оказался близко, насколько возможно. Он не дышит и не издаёт ни звука, лишь моргает вертикальными щёлками глаз. У Анне потеют руки и каменеет спина. И Джирак протягивает к ней длинные пальцы. Они растворяются в воздухе, превращаются в мутное тёмное пятно и становятся человеческими, покрытыми царапинами и шрамами. Точь в точь, как у неё самой. Анне тянет руки в ответ, не понимая, что делает. Воздух тяжелеет, телу становится жарко. Одежда липнет к коже, пот стекает по лбу. Она поднимает руки к его волосам таким же чёрным и длинным, как у неё самой, собранным в неряшливую косу. Всё размывается, и почти вслепую она нащупывает толстую косу, по-прежнему не понимая, не веря, что это происходит в заправду Она уже почти не помнит о малу, лишь скользит взглядом по волосам, одежде, коже, по почерневшему от времени капюшону, по медвежьему меху, торчащему из анарака по очертаниям тонких, трясущихся рук. Всё это она уже видела много раз в отражении воды. Всё это было ей самой. «Сед! На!» Громко хрипит Иджирак, и она чувствует его горячее дыхание на своей коже. Голова кружится настолько, что ей приходится ухватиться за тяжёлую косу, сжать её крепко-крепко до боли в пальцах. Она продолжает смотреть Иджираку в глаза — не то испуганная, не то удивлённая. Седна — морская богиня, преданная собственным отцом. Хозяйка всех морских животных. Её историю знает каждый ребёнок в их поселении, и потому её имя, произнесённое здесь, посреди бури, этим полуживым существом, звучит так громко и странно. Жестокие морские волны, тёмная гладь, поглотившие их с отцом. Череп, выброшенный на берег двести лет спустя, костер у ночного моря и злая сила, вышедшая оттуда, чтобы погрузить Анны в боль. Связано ли это с богиней? Буковник. Бледно-зеленая, иссохшая, ломающаяся в руках трава. Тяжелая медвежья шкура. Красные капельки крови. Все вдруг начинает вставать на свои места. Все разбросанные образы, догадки, случайности, что встречались ей на пути. Сет! На! Существо хватает ее за руку, чего она пытается закричать, но издает лишь тихий писк. В ладони ее оказывается холодный тяжелый предмет, и она мгновенно опускает руку и отходит от Иджирака на один шаг. Он следует за ней и хрипит, хрипит, хрипит. Его громкий хрип — вплетается в плеск воды и отдалённый тихий звон бубна. И всё это складывается в единый ужас. Этим ужасом наполнен воздух, им наполнена сама Ане. И в то же время она не может оторвать взгляда от горящих красных глаз. В них она видит жажду, охотничий зов, злость, боль, пещерную тьму и белизну борьи. Она видит вечного духа и вечную жизнь. «Отдайте мне девочку!» Говорит она дрожащим голосом. И Джирак издает громкий вздох, словно шум бесконечного моря. За существом вырастает еще два таких же, и все они похожи на Анне. И все глаза светятся красным, все три пары вытянутых глаз. Они медленно моргают дрожащими пухлыми веками. «Отдайте мне девочку!» Повторяет она, уже неуверенная в том, что когда-либо увидит мало. «По мне!» про -ну — хрипит существо. «Отец, отец, отец! Это всё связано с ритуалом отца, и Джирак всё знает!» Вопит у неё в голове, но она отмахивается от этих мыслей, от этой боли и цепляется за тёмный образ отца, который желает ей только лучшего. Мимо пещеры, мимо Анне и Джираков с громким фырканьем проносится олень, быстрая чёрная тень. Она едва выхватывает взглядом его длинные рога, как он тут же скрывается в гуще снега и искр. За ним следует второй. Олень останавливается, поворачивается к ней. Она встречается с ним взглядом и вновь видит те же светящиеся красные глаза. Они сливаются с искрами и горят, горят, и смотрят на неё в упор. Она тяжело дышит, голова взрывается болью, вот-вот расколется на части. Она крепко сжимает предмет в руках, держась за него, как за спасительную соломинку, и выхватывает замутнённым взглядом низкую фигурку Малу. Крошечное пятно во тьме пещеры. Девочка, сломя голову, бежит вперёд, но затем ойкает и останавливается. И Джирак издаёт последний хрип и растворяется в воздухе, а вслед за ним и остальные. Олень, громко фыркнув, убегает вдаль. Буря возвращается очень быстро». Несколько мгновений, и перед Анне снова всё летит, и её окружают блестящие искры, и ветер шумит и хлещет, едва ли не подбрасывает её из стороны в сторону. У неё болит голова и обмикает тело, но руками она держится за фигурку, а глазами всё ищет, ищет маленькую Малу, которая вновь бежит к ней.